Визит, можно сказать с уверенностью, пасторская чита в приходе Креста Господня наконец-то осознала, рано или поздно, и даже скорее рано, чем поздно, суждено им лишиться счастья ежедневных встреч, и, словно стараясь наверстать упущенное, просто и простинно проводили вместе гораздо больше времени, чем раньше. А я к тому же уверена, ничего они не наверстывали, а старались использовать каждый отпущенный им месяц, день, час и минуту. Случалось даже, пасторша без всякого предупреждения входила среди бела дня в рабочий кабинет мужа. Раньше такого не бывало. Тихо садилась в кресло и вынимала вязание, а еще лучше ручную прялку. Опрост прост жужжание веретена — приводил в порядок свои гербарии и попыхивал полуметровой глиняной трубкой. Там они сидели в тот понедельник, когда Карл Артур решил нанести старикам визит и представить молодую жену. Молодой пастор прекрасно знал обычаи дома, поэтому не стал искать хозяйку ни в гостиной, ни в столовой, а прошел сразу в кабинет. Пастор шоткала на станочке ленты, на столе громоздились вороха серого картона, а под потолком уютно плавали сизые восьмёрки табачного дыма. Карл Артур произнёс небольшую, но весьма прочувствованную речь, поблагодарил за всё хорошее, что сделали для него Прост и его жена, особо поблагодарил за последний замечательный подарок — кровать с балдахином. Прост тоже сказал несколько сердечных слов, а пасторша отодвинула станочек в угол и пригласила молодую женщину присесть рядом с ней на диван. Прости, Форсиус была падка на комплименты и сентиментальна. Пока Карл Артур говорил, она несколько раз смахнула слезу. Но если кто-то по этой причине думает, что она одобряет его брак, сделает большую ошибку. О нет! Старая женщина с таким богатым жизненным опытом разумеется, ничего кроме досады и сожаления не испытывала. Подумать только, начинающий пастор, «Без каких-либо средств к существованию? Жениться? И на ком? На еще более нищей деревенской девчонке?» «Нет-нет, можете быть уверены, старая пасторша сделала все, что могла, чтобы помешать этой свадьбе». «Но что сделаешь? Фрус Сундлер решила во что бы то ни стало женить адъюнкта, а против власти Фрус Сундлер простин на Регина Форсиус бессильно». И теперь она с любопытством приглядывалась к молодой жене Карла Артура. Та присела на краешек дивана и выглядела довольно растерянной. На вопросы отвечала коротко и смущенно. Удивляться вроде бы нечему. Но простинну насторожило другое. То, как Карл Артур обращался с молодой женой. Если бы она точно не знала, что перед ней новоиспеченный супруг решила бы, что к ним пришел ворчливый школьный учитель и хочет показать, какими бездарными бывают ученики. Карл Артур не давал Жене слова сказать, все время ее поправлял. «Тетушка должна нас извинить!» С этих слов он начинал чуть не каждую фразу. «Откуда Анне знать? Мят Стубюн замечательное место, но по сравнению с нашим приходом они отстали лет на сто». А она — это Анна даже не пыталась возражать. Статная, сильная женщина явно ощущала свое ничтожество по сравнению с красноречивым мужем. Смотреть на это было тяжело и неприятно. «Так-так», — рассуждала пасторша, «я и ждала чего-то в этом роде. Пока она молчит и не возражает, еще ладно, но надолго ее не хватит». Карл Артур подробно описывал свою поездку в Медстубюн и знакомство с новой роднёй. Не скупился на юмористические подробности, и кое-какие его замечания и наблюдения жену заметно задевали. — Ещё чего! Ты же не думаешь, матушка! — начала была она, но Карл Артур резко её оборвал. — Анна! — он повернулся к пасторше, Тётушка должна иметь снисхождение. «Я тысячу раз повторял Анне, что к незнакомым людям не обращаются на «ты», и супругу глубоко уважаемого «просто» не называют матушка. Мы же не можем подстраиваться по добыче, принятые у них там, в Мецтубюн». И продолжил свое повествование о диких нравах в Далларне. Простинно-расеянно его слушала и беспокойно размышляла. «И что все это значит? Чем кончится?» А она-то по глупости надеялась, что молодая жена Карла Артура поможет ему выбраться из затруднительного положения, в которое он сам себя загнал. И, конечно, в первую очередь вспомнила Тею Сундлер. Она-то прекрасно знала, что в отношениях Карла Артура с Фру Сундлер нет ничего предусудительного, но её выводила из себя, что могут пойти, если уже не пошли, не добрые сплетни о преемнике её мужа. Она уже несколько раз пыталась объяснить сельским кумушкам, что Тея Сундлер слишком умна, чтобы ставить под удар брак с органистом, что ей ничего и не надо, кроме как петь для Карла Артура или подниматься с ним на вороний гребень и смотреть на... Как она выразилась, фру Сундлер? На серебряные облака с золотой каемкой. Вот на что они там смотрят, на вороньем гребне. С усмешкой говорила она собеседницам. Облака, значит, серебряные. Да еще с золотой каемкой. Никакие объяснения не помогали. Ее, конечно, внимательно выслушивали, согласно кивали. Как не согласиться, все-таки она не кто-нибудь, а сама простинна Регина Форсиус. Муж ее провозглашает слово Божие в приходе Креста Господня не пять и не десять, а целых пятьдесят лет. Выслушивали, кивали. Но как только за ней закрывалась дверь, тут же начинались новые предположения. — Ещё и это, сестра. Чего только в нынешние времена не увидишь. Теперь я понимаю, почему Тея так настаивала на женитьбе. Ясное дело, органиста-то надо утихомирить. А знает ли сестра, что девица эта, новобрачная, прости господи, спит в кухне в ящике, как служанка? Кухонный диван, как же! Одно название. Ящик, он ящик и есть. Может, сестра и назовёт это законным браком. А что до меня, воздержусь. Да, про этот диванчик и про Стинны немало наслышалось еще до возвращения Карла Артура из Даларны. Потому и решила послать молодым старую, но очень красивую кровать с балдахином. Она стояла в гостевой комнате, а гостей-то у них за последние годы по пальцам пересчитать. Посчитала такой подарок утихомирит сплетни. Может, и утихомирит. Но лучше всего было бы, если бы Карл Артур любил свою жену и не стеснялся это показывать. Интересно, что думает Форсиус по этому поводу? Карл Артур был у него в субботу и взахлёб рассказывал о молодой жене. Рассыпался в похвалах. Что же произошло за эти два дня? Неужели опять Тея Сундлер запустила когти в молодого пастора? Теперь ей было искренне жаль ту красивую молодую женщину. Пасторша вполуха слушала ядовитые рассказы Карла Артура и старалась придумать, как бы ей помочь. Как бы там ни было, Анна Сверд понемногу преодолела застенчивость и решила поднять голову. Рассеянно, без интереса, поглядела на книжные шкафы, на серые картонные листы гербария с засушенными растениями. И вдруг глаза её загорелись. — Смотрите-ка! Станок! Станочек! — воскликнула она с такой радостью, будто увидела старого знакомого и собралась заключить его в объятия. Неожиданно вскочила с дивана, где сидела так, будто старалась занять как можно меньше места. Подошла к лентоткацкому станку и погладила деревянную рамку. «Эх, сколько я мотков-то таких наткала, зашибись!» Она обратилась к мужу, словно извиняясь за нарушение чинности беседы. Простинна предложила ей выткать пару лент. «Наверняка любимая работа поможет молодой женщине хоть немного преодолеть скованность». — Ваша доброта, тётушка Регина не знает границ, — сухо произнёс Карл Артур. — Ну, если вы не боитесь, что моя жена испортит вам начатую работу... — Да она, думаю, и сама не согласится. — Почему же не согласится? Пусть ткёт на здоровье, если ей нравится. Не прошло и трёх секунд, как молодая жена устроилась за станочком и начала работу. Ткала она так что брови пасторши с каждым движением рамки поднимались всё выше и выше. Прост и Карл Артур тоже подошли поближе. Пальцы Анны Свердт прыгали над пряжей, словно воробьи, а движения были точны и неуловимы, как у напёрсточника на ярмарке. Невозможно проследить. — Гина, сердешный друг! — улыбнулся Прост. — Ты-то воображала, что умеешь ткать ленты. Наверняка была уверена, равных тебе нет. А тут, как погляжу, тебе ещё учиться доучиться. Да учиться. Прекрасное лицо новобрачное внезапно расцвело такой по-детски счастливой улыбкой, что и пастерша не выдержала. Она тоже рассмеялась своим замечательным, лёгким, заразительным смехом. И поняла, эта юная женщина почувствовала себя дома. Всё вокруг знакомо. Мать хлопочет у плиты, за окном низкие серые строения. Наверняка ей даже послышался родной диалект. Через несколько минут пряжа на шпульках кончилась. Анна словно очнулась и робко посмотрела на мужа. «Неужели я опять сделала что-то не так?» Пасторша взяла длинную ленту с затейливым разноцветным узором, подсокала языком и развела руками. «Вот это я понимаю! Вот это я понимаю, да! Ну что, только счастья вам пожелать! Надо же так управляться руками! Волшебство да и только!» «Теперь-то я уверена, вот такая жена и нужна Карлу Артуру». «Ну, тетушка!» — поморщился Карл Артур и хотел что-то сказать, но простинна властно подняла руку, помолчи. «Я знаю, что говорю, и не ной без конца. А главное, не вздумай внушать другим, дескать, мог бы выбрать и получше». Гости ушли. Пастерша подошла к мужу и положила ему руку на плечо. Тот сидел за письменным столом и что-то писал, небрежно сдвинув в сторону серые листы гербариев. — И что скажешь? Прост не ответил. Тщательно макал гусиное перо в чернильницу, проверял, не слишком ли много чернил на кончике и заполнял ряд за рядом каллиграфическим почерком. Она наклонилась и посмотрела. Он писал письмо его святейшеству епископу в Карлстаде. — Что ты пишешь? — Гина, сердечный друг. Пойми правильно. Я прошу епископа перевести Карла Артура в другой приход, а на его место прислать нового адъюнкта. Я обещал Шарлотте сделать снисхождение, пытался изо всех сил, но теперь он должен уехать. Ты же и сама знаешь, нет прихожанина, который не утверждал бы, что пастор Эккенстед влюблён в жену органиста что, как только она появляется в церкви, у него тут же язык отнимается. И много чего. Пасторша испугалась не на шутку. Но Форсиус, он же женился, дом купил. Надеется, что будет жить здесь, по крайней мере, пока ты не помрешь, и он займет твое место. А о жене его ты не подумал? — Сердешный друг, — повторил пастор. «Ты не представляешь, как я сочувствую этой прекрасной юной женщине, бросившей родной край ради Карла Артура. Она преданна и умна. И я обращаюсь с этой просьбой к епископу не столько ради него, сколько ради неё. Будь уверен, если он останется здесь, оттолкнёт и её, как оттолкнул Шарлотту, как оттолкнул свою мать».